Растерявшись, Стасовский дернул плечами. «Ничего. Я понимаю. Садитесь, меня зовут Логов Артур Александрович. Вы же следователь, — не удержался Геннадий. Я не понял, вы заранее что-то знали? Почему вы здесь? Был какой-то, как это у вас называют, сигнал? Смех Логова не показался ему зловещим, в нем даже прозвучало что-то детское, и присутствие этого человека в цирке мгновенно перестало казаться неуместным. Никаких сигналов. «Я оказался здесь чисто случайно, трудно поверить, да? Но я привел одну девушку на представление, да и сам был рад в детство окунуться, хотя вы мне, конечно, сильно впечатление подпортили». Логов разочарованно цыкнул. «И не мне одному. Боюсь, в ближайшее время об аншлаге вам нечего и мечтать, хотя сейчас это не самая серьезная из ваших проблем». «Вот, началось». Геннадий взглянул на следователя из-под лобья. Может, мне адвоката потребовать, но Логов как-то очень по-домашнему навалился грудью на руки, скрещенные на столе, и заглянул ему в глаза. «Объясните мне, ради бога, что пошло не так. Марат сказал, что именно вы у гимнастов за старшего. Расскажите, как была построена ваша программа, что Михаил успел выполнить, что нет?» «А Марти не спрашивает», — отметил Стасовский. «Хочет, чтобы я расслабился, потом раз...» И столкнет меня в яму ловушку. С него станется, видно, что тертый калач. Я отозвался подчеркнуто сухо, чтобы, следователь, не вообразил, будто перехитрил его. Венгровские Шиловы отработали на бамбуке. Так мы называем металлический шест, подвешенный вертикально. А, помню, кивнул логов. На Востоке, например, в Китае в старину настоящий бамбук использовали и из его стволов делали перши, трапеции. Зачем я это сказал? Просердился Геннадий на себя, это же к делу не относится. Но Артур Александрович подхватил с азартом. «Вот я так и подумал. Это же логично, правда? Крепчайшие стволы. И очень удобные, как мне кажется. На настоящем я как-то в Японии выступал». Опять вырвалось у Стасовского. Логов с завистью прищелкнул языком. «Везет же, а потом?» «Я про сегодняшнюю программу». «Ну да», — опомнился гимнаст. «Герадыш Вунг Венгер сделал чисто». «Но это очень простое упражнение». «Неужели?» «А звучит страшновато. Ничего такого, так называется прямой перелет с одного снаряда на другой, или в руки к лавитеру. В следующий момент Геннадий захотелось пригнуться. Указательный палец следователя нацелился на него, как пистолет. «То есть в ваши руки?» «Ну да, в теории, но в этом упражнении венгры ловил Марат». «И поймал». Откинувшись на спинку стула, Лого вкуснул нижнюю губу. «Чертовский же обаятельный мужик!» — принеслось у Стасовского в мыслях. «А от его взгляда прям мороз по коже!» «Поймал!» — он попытался сглотнуть, на во рту было сухо. «Я понимаю, к чему вы клоните, но венгр не дошел до меня, я тоже поймал бы его. Если б хотели. У меня в мыслях не было убивать его». Губы логова так расплылись в широкой улыбке. «Да неужели?» Так уж ни разу и не захотелось свернуть шею любовнику своей жены. В жизни, не поверю. я бы мысленно прокрутил все в деталях, и не раз. Но если только мысленно, — пробормотал Стасовский. Его все время тянуло отвести взгляд, точно перед ним был хищник, и в груди мелко противно подрагивало. Наследователь мог решить, будто Геннадий чувствует себя виноватым, и он держался изо всех сил. «Я не сомневался, что вам все было известно», — произнес Логов уже другим тоном. Хоть ваша жена и уверяла, будто вы все это время оставались в полном неведении, как думаете, тем самым Марта попыталась спасти вас? Если бы это все сильнее не смахивало на допрос, можно было бы подумать, будто он испытывает сочувствие, но в это Геннадий не верил. «С чего бы ей спасать меня?» — пробормотал он, глядя в пол. Почему-то он не сомневался, что Марта сидела на этом же стуле. Ее тепло сохранилось в сидении, оттого его так тянуло вскочить и пересесть подальше. Геннадию не хотелось больше иметь с ней ничего общего, если бы можно было окутать себя непроницаемым коконом, чтобы жена перестала даже видеть его, воздух разделить бы, чтобы их дыхание не смешивалось. Вот чего ему хотелось. Она пыталась спасти его, вот уж не лепится, после того, как методично убивала целый год. «Ну, не знаю», — протянул следователь, и теперь Стасовскому померещилось, будто он издевается над ним. Может, рассудила, что хотя бы одного мужчину нужно сохранить, и это уже не венгер? Мне плевать, что она там напридумывала. В самом деле плевать. Почему же вы не ушли от нее, когда узнали об измене? Стасовский хотел было пожать плечами, а вышло так, что втянул голову в плечи. Жест человека, виновного по всем статьям. «Не знаю», — промямлил он. «А я знаю», — оживился Логов. «Вам не нужен был развод, потому что вы задумали убийство». «Это ведь так просто провернуть, когда вы вместе работаете под куполом без страховки, всего лишь не дотянуться, никто и не заметит?» «Наши ребята все заметили бы. Вы уверены?» «Абсолютно. Я уловил бы ошибку любого из них, так же и они. У всех глаз наметанный. Разве Марат сказал вам, что венгр погиб по моей вине?» «Вы ни разу не назвали его Мишей?» Стасовский не сразу понял, что... Но я понимаю, что особых дружеских чувств вы к Михаилу не питали, с чего бы. Губы стали совсем колючими, хотя Геннадий то и дело пытался облизнуть их. Он понимал, что балансирует даже не на канате, на тонкой проволоке. Не питал, подтвердил Стасовский. Все равно этот сыщик с рентгеновскими лучами вместо глаз сумеет докопаться до всего, что скрыто в самых потаенных уголках его души. В этом можно не сомневаться. Глупо даже пытаться убедить его в том, что там не таилась ненависть. «Но это не значит, что я убил его», — следователь согласился. «Не значит. И все же Венгровский мертв. И вы на эту минуту самое заинтересованное в его смерти лицо. Вы хотите свалить все на меня и закрыть дело? Я знаю, как вы это проворачиваете». «Из сериалов, конечно», — проворчал Логов. «Теперь же все разбираются в тайнах следствия. Зачем мы вообще нужны?» «Как думаете, может, передать все дела домохозяекам и отправиться на заслуженный отдых?» «Он пытается меня отвлечь», — догадался Стасовский. «Чтобы я расслабился и допустил оплошность, именно так они и поступают, чтобы он там не говорил». «Он проговорил почти не слышу себя. У вас нет никаких доказательств, что я это сделал». Именно в этот момент и постучали в дверь, и у Стасовского ёкнуло сердце. Это было необъяснимо, но почему-то этот стук показался ему сигналом самой судьбы. «Все будет хорошо. Ты выкрутишься, парень». Секунду, Логов легко поднялся и выскользнул за дверь, не позволив заметить, кто стоит за ней. Голоса тоже звучали приглушенно, и один из них показался Геннадию женским. Но это не Марта вернулась, почему-то решил он. Был убежден, что его передернуло бы от звука ее голоса. Сцепив руки, он замер в ожидании, и когда Логов вернулся в кабинет, не смог удержаться, взглянул на него с мольбой. Продолжим. Голос следователя прозвучал бесстрастно, и все же была одна секунда, сверкнувшая искрой, когда Стасовскому почудилось, будто он уловил отблеск надежды. Или он различил то, что ему очень хотелось увидеть?